«Ни для чего», — покуда не поздно, — подумала она. «Я видела китайскую стену. Есть и другие стены. А в первую очередь острова, где мне хочется побывать, прежде чем жизнь подойдет к концу и крышка захлопнется. Что-то говорит мне, что мы со Стаффоном все же преодолеем ситуацию, в которой очутились». Материалы обвинения по вьетнамцам оказались сложными и трудно обозримыми, Бергитта работала с ними до десяти вечера, причем дважды консультировалась по телефону с Хансом Матсоном. Знала, что звонки на дом никогда его не раздражают. Время подошло к одиннадцати, когда она, наконец, решила лечь спать. И тут в дверь позвонили. Она нахмурилась, но пошла и открыла. Никого. Шагнул на крыльцо, глянул на улицу. Мимо проехал автомобиль, а больше ни души, кругом. Калитка закрыта. Мальчишки, небось. Позвонят, а потом удирают. Бергита вернулась в дом и сумела заснуть еще до полуночи. Но в самом начале третьего проснулась. Непонятно от чего. Она не помнила, что видела во сне, лежала и прислушивалась к темноте, не улавливая ни звука, И уже хотела повернуться на бок и уснуть, как вдруг села в постели. Зажгла лампу, навострила слух. Потом встала открыла дверь в коридор. По-прежнему ни звука, ни шороха. Бергита надела халат, спустилась вниз. Двери и окна заперты. Она подошла к окну, выходящему на улицу, отодвинула штору. Что это? Словно бы какая-то тень метнулась по тротуару и пропала. Да нет, померещилась. Она ведь всегда боялась темноты. Наверное, ее разбудил голод. Съев бутерброд и выпив стакан воды, она вернулась в постель и вскоре опять спала. Утром, когда она пришла в кабинет забрать папку с судебными делами, у нее вдруг возникло ощущение, что в комнате кто-то побывал. То же самое она испытала в пекинской гостинице. Вчера вечером она аккуратно сложила тяжелые папки в сумку. Сейчас края некоторых документов торчали наружу. Времени было в обрез, но Бергита все-таки обошла нижний этаж. Ничего не пропало, все на своих местах. Определенно разыгралось воображение, подумала она. Необъяснимые ночные звуки нельзя утром объяснять выдумками. — Хватит с меня! — пекинская мания и «Здесь, в Хельсингборге?» «Это мне совершенно ни к чему». Бергита вышла из дома и зашагала по переулку в сторону центра и окружного суда. По сравнению с вчерашним днем потеплело еще на несколько градусов. На ходу она обдумывала первое из предстоящих слушаний. «Надо усилить контроль на входе, так как возможны потасовки между вьетнамцами, которые наверняка явятся на процесс». По договоренности с прокурором и старшим судьей она отвела на судебное слушание два дня. Срок, скорее всего, слишком мал, но на суд так давили что пришлось согласиться. В собственном дневнике она зарезервировала еще один день и подготовила запасной план по очередным делам. В здании суда бергита прошла прямиком к себе в контору, отключила телефон, откинулась на спинку кресла, закрыла глаза, мысленно повторяя важнейшие аспекты дела двух братьев Тран, включавшего задержание, два повторных ареста и обвинения. Теперь предстояли судебный процесс и приговор. В ходе следствия были арестованы еще два вьетнамца — Данг и Фан. Все четверо обвинялись в одних и тех же преступлениях, как сообщники. Биргитта Руслин порадовалась, что обвинение представляет прокурор Пальм. Этот средних лет человек серьезно относился к своей профессии и не принадлежал к числу обвинителей, которые так и не научились излагать дело без ненужных отступлений. Судя по материалам следствия, Пальм упорно добивался, чтобы полиция провела основательное дознание. А ведь так бывало далеко не всегда. Ровно в десять она вошла в зал суда и села в свое кресло. Присяжный и секретарь уже на местах. В отделении для публики яблоку негде упасть. И охрана, и полицейские тоже здесь. Всех присутствующих проверили, пропустив, как в аэропорту через арку металлоискателя. Бергитта стукнула молотком по столу, выслушала необходимые имена и фамилии, удостоверила, что все стороны присутствуют, и предоставила слово обвинителю. Пальм говорил неторопливо, четко. Следить за ходом его речи не составляло труда. Временами Бергитта позволяла себе бросить взгляд в публику. Вьетнамцев много, большинство совсем юнцы. Среди других она заметила нескольких журналистов и молодую женщину, превосходную рисовальщицу, которая работала для целого ряда крупных газет. У Бергитты в конторе был вырезанный из газеты рисунок, изображавший ее самое. Он лежал в ящике, потому что ей не хотелось выглядеть перед посетителями не в меру тщеславной. День выдался утомительный, хотя по важнейшим пунктам следствие четко доказало, как были совершены преступления, четверка обвиняемых принялась сваливать вину друг на друга. Двое говорили по-шведски, но братьям Тран требовался переводчик. Бергите Руслин пришлось неоднократно указывать переводчице, что она выражается очень туманно. Она даже усомнилась, вправду ли переводчица понимает, что говорят парни. Один раз ей пришлось утихомирить, кое-кого из публики, пригрозить удалением из зала, если они не успокоятся. В обеденный перерыв заглянул Ханс Матсон, спросил, как идет дело. «Парни врут», — сказала Бергитта Руслин. «Но у следствия прочная доказательная база. Вопрос в том, насколько квалифицирован переводчик». «Ее считают компетентной, удивленно», — ответил Ханс Матсон, — Я вправду постарался найти самого лучшего переводчика в стране. — Может, у нее плохой день? — А у тебя? — Нет, но время идет. Не уверена, что завтра во второй половине дня мы сумеем закончить. На послеобеденном слушании Бергитта Руслин продолжала время от времени поглядывать в публику и вдруг заметила пожилую вьетнамку, которая одиноко сидела в углу, почти скрытая за спинами других людей. Каждый раз, посмотрев в ту сторону, Бергитта обнаруживала, что вьетнамка смотрит прямо на нее, тогда как остальные вьетнамцы большей частью смотрели на обвиняемых, своих дружков или родственников. И ей вспомнилось, как несколько месяцев назад она сидела в зале китайского суда. — Может, теперь у меня гости по обмену из Вьетнама? — иронически подумала она.